Молчаливый слуга В лавке Чхве Тансу всегда пахло железом, пергаментом, старой пылью и сушеными змеями. Узкие оконца за решетками пропускали тусклый дневной свет, который ложился на столы, полки и ящики в виде тонких полос. Между этими полосами в напряженной тишине, как тень, скользил Ант Рей. Он уже почти два месяца работал здесь под видом немого сироты, найденного при храме и якобы сбежавшего из приюта. Его потрепанная одежда была заштопана кое-как, но чиста. Волосы неровно подстрижены, как можно было сделать обычным, но достаточно острым ножом. Взгляд всегда отстраненный. Он молчал, кивал, работал. И этим вызывал больше доверия, чем если бы говорил. Старик Танцу, хозяин лавки, был довольно сварливым человеком, с желтыми прокуренными ногтями, длинной бородкой и постоянно морщащимся лицом. Его седые брови всегда были нахмурены, а руки – тонкими, жилистыми, с навечно застывшими чернилами под ногтями. Он делал ритуальные печати и талисманы для защиты, обереги, защитные узоры, а также вырезал небольшие каменные фигурки с вложенными в них плетениями для ритуалов или пространственных печатей. Хотя все это и звучит достаточно сложно, но все это было из низшего разряда подобных изделий. Но его глаза, казалось, что они никогда не моргали и никогда не смотрели просто так. Он наблюдал тихо, скрытно, из-за горбящихся плеч, сквозь трещины в стенах, сквозь отражения в полированных пластинах нефрита. И он внимательно наблюдал за новеньким молчаном, что вдруг появился в его лавке. И хотя этот старик и сам позвал немого мальчишку к себе в услужение, без проверок он обойтись просто не мог. И это было вполне понятно. Сначала старик поручал Андрею простое – перетереть корень цветка ганчи, высушить глаза лягушки древолаза, сложить по порядку шелковые ленты с письменами. Андрей сделал это тихо, быстро, без лишних движений, все аккуратно, даже слишком. Так что старик вскоре сам начал намеренно подмешивать ошибки, перемешивал ингредиенты, менял метки на свитках, прятал нужные инструменты. Но Молчун каждый раз восстанавливал порядок, будто бы по наитию, и Чхве Танцу заметил это и записал у себя в голове. Или с очень тонким чутьем, или обучался раньше, надо копнуть глубже. Вторая проверка была на воровство. На третью ночь, когда все живущие в лавке уже спали, старик тайком выложил мешочек с тремя духовными монетами, редкими и сильными, прямо на полку, куда часто залезал этот самый Андрей. Положил его так, чтобы тот точно увидел, а сам тихо спрятался в тени, ожидая появления этого парня. И Андрей увидел мешочек, остановился, постоял, словно задумавшись, а потом взял мешочек, поднес его к свече и раскрыл, аккуратно пересчитал монеты. В этот момент у старика уже напряглись мышцы, но он не двинулся. А Андрей, не забрав ничего, прошел к сундуку учета, отыскал специальный мешочек со знаком и положил монету туда, написав на листке грубым корявым почерком, который выдавал тот факт, что его кто-то обучал письму, но не очень старательно. Найдено за ящиками. Возврат. После этого он пошел мыть руки и вернулся к работе. А Танцу потом еще долго сидел в темноте, глядя на тот листок. Он знал, как часто ученики воруют, особенно те, кто прикидывается немыми, бедными, уличными, а этот. Разве это не странно? Чтобы тот, кто вроде бы вырос в трущобах, не забрал себе хотя бы что-то, такого просто не бывает. Ни одного шага не сделал в свою пользу, не потянул ни порошка, не взглянул на рядкие узлы, не потрогал даже пустой свиток с моим именем. Кто ты такой, парень? Третья проверка выдала его странное поведение, так как на следующее утро Танцу сделал вид, что спит и тайно следил, как Андрей открывает один из шкафов с запечатанными артефактами, над которым он работал вечером, и с удивлением увидел, как воздух вокруг мальчишки словно искривляется. Как будто свет уходит в воронку, и как будто все внутри этой воронки исчезает, становясь невидимым. Лишь на мгновение. Потом все возвращается на место. А сам, немой, спокойно вытирает пыль и ставит все обратно. Никакого следа, даже духовного шлейфа нет. И тогда старик понял, что этот юнец не такой уж и простой индивидуум, но ничего не крадет, не врет, не лезет в чужое. Он просто работает, как будто ждет чего-то. А значит, и сам хозяин лавки подождет. Очередное утро в лавке Чхве Тансу началось запаха кипящей смолы, древесной пыли и тонкого аромата пергамента, только что вырезанного из воловьей кожи. Над входом скрипнул деревянный гонг, призывая духов на новое дело, а старик, как обычно, протянул Андрею старую тряпку и указал на полке, но в этот раз все было иначе. Когда основные дела были закончены, и тишина снова растрескалась между ящиками и свитками, Танцу неожиданно развернулся к Андрею, опершись на стол. В его глазах не было привычной усталости, только осторожное напряжение. «Эй, молчон, иди-ка сюда!» Хрипло позвал он, зная, что тот не ответит. «Ты попробуй-ка вот это!» Он вытащил небольшую дощечку из корня старого кайсин дерева, покрытую с одной стороны тонким слоем золы, Рядом положил узелок с ритуальной нитью, баночку краски из крови карающей змеи и узор схему, довольно простой, но требующий чувства соразмерности и равновесия. «Сделай оберег на защиту дома. Сам!» Слегка рвана и даже запиная, сказал он, и, не добавив ни слова, сел в тени, закутавшись в халат, дела вид, что дремлет, но глаза его едва заметно прищурились. Он следил. В этот момент Андрей на мгновение замер, глядя на эту дощечку. Он понимал, что это была очередная проверка. Так просто не бывает, чтобы немому слуге без имени, без обучения доверили сделать вещь, которую продадут какому-то клиенту лавки. А это значит, что старик либо очень доверяет, либо хочет увидеть, кто он такой на самом деле. Тяжело вздохнув, он медленно опустился на колени, ощутил шершавую текстуру дерева, вдохнул запах краски, резкий, ядовитый, но знакомый. Его рука сама легла на кисточку, и вот тут Андрей понял, что не может показать все, на что способен. но ну, не мог малограмотный слуга, вышедший из какой-то помойки, вот так вот легко и просто повторить то, что видел всего лишь несколько раз в исполнении этого старика. Именно поэтому он все же начал работу. Аккуратно, медленно. Именно так, как и должен был бы действовать немой безродный бродяка, подбирающий основы по крупицам. Он немного сместил центральную ось узора, сделав оберег несимметричным. В одной спирали сделал лишний виток, что сдвигало фокусировку потока. Нарочно задел край дощечки, оставив там незначительную кляксу, которая выдавала дрожь в руке, будто бы от страха или неопытности. Но все это не разрушало узор. Он работал, но выглядел как работа ученика начального уровня, искренне старающегося. Когда он закончил и положил дощечку на ткань, Чхве Танцу встал. Его движения были тихими, как у призрака. Он подошел к парню и долго смотрел на берег. Его сухие от возраста пальцы осторожно скользнули по спирали, остановились на смещенной оси, погладили пятно, некоторое время он просто молчал, а потом сказал «Плохо». Его голос был суров. «Но ты старался, видно, и узор не развалился». Он забрал дощечку и поднял на Андре изучающий взгляд, а потом впервые чуть усмехнулся. «Будешь учиться, если молчалив, пусть руки говорят за тебя». Потом, когда Танцу ушел в глубины лавки, Андрей остался наедине с тишиной и легким запахом змеиной крови на пальцах. Его мысли были весьма сумбурны, так как ему было понятно, что старик все же понял, что парень был не просто каким-то бородягой из городских тручок. При этом было заметно, что старик отреагировал на такие новости вполне ровно. Значит, решил, что парень ему не враг, а если враг, то хотя бы умный и терпеливый, и пока Андрей не делает ему зла, то и этот старик даст ему место. Только потом парень медленно стер с пальцев выступившую там кровь и мысленно усмехнулся. Про себя. Теперь он стал частью этой лавки и, возможно, начнет учиться по-настоящему. Ночь в лавке ритуальщика наступала не за ходом солнца, а с щелчком, едва чхвая танцу, запирал изнутри дверь тройным замком и спокойным жестом гасил основной фонарь. За городскими стенами шум постепенно стихал, но внутри лавки жизнь еще долго не замирала. В этот раз старик сидел за своим верным письменным столом, что стоял в задней комнате. Сейчас в его руке была зажата кисть с серебряным наконечником, а перед ним ровной полосой был расстелен узкий свиток, исписанный вертикальными рядами иероглифов еще в старом доимперском стиле. На этом шелке была изложена летопись его рода, передаваемая из поколения в поколение, которая со временем превратилась в дневник его собственных деяний и событий, которые могли повлиять на его собственную жизнь. Тихо выдохнув, он чуть склонился, поправил лампу и, обмакнув кисть в особые чернила из толченых червей и угля благовоний, спокойно и аккуратно вывел. День 28. Новый ученик. Молчит. Возможно, немой от рождения, но такие обычно еще и глухи, а он все слышит. Так что это может быть травма, а может быть молчит либо от страха, либо по убеждению. Не ворует, не врет, работает с точностью, но делает ошибки. И те, с умом. «Руки слишком прямые для уличного беспризорника. В ауре, мне кажется, есть нечто завуалированное, тяжелое. Пространство вокруг него искажается, как у тех, кто трогал запретные печати. Но дух спокоен. Пока. Назову его «бездонный сосуд». Пусть покажет, чем наполнится». Потом он поставил печать, высушил чернила и спрятал свиток за фальшивой панелью в нижней части шкафа, на первый взгляд незаметный. После чего старый лавочник пошел спать, уже было поздно. И именно поэтому он и хотел, чтобы утром никто не понял, что он ночью занимался чем-то таким, что не хотел демонстрировать другим. Но он не знал о том, что в этот час и Андрей не спал. Его слух, усиленный духовной практикой, улавливал шелест кисти, движение по шелку, запах чернил, которых не было на рабочем столе днем. И он понял, что старик ведет записи и делает это так, как делают те, кто бережет наследие или скрывает какую-то информацию. Иначе можно было бы такие записи делать и в присутствии слуг, а не посреди ночи. Как те же самые бухгалтерские записи учета ингредиентов и проданного товара. На следующий день, когда Танцу вышел к клиенту в переднюю часть лавки, Андрей, осторожно войдя в заднюю комнату под предлогом уборки, стал внимательно изучать шкаф, который, судя по следу пыли на полу, немного перемещался. Стена за ним дышала магией. Присмотревшись к подозрительному месту более тщательно, он нашел крошечный замок из тонких спиралей и чуть толкнул пространство, не физически, а духовно. Замок раскрылся практически беззвучно, панель сдвинулась, и перед ним показался свиток. Он лежал ровно, так что парню не составило труда отогнуть край, с которого он и прочел, каждый иероглиф, каждое слово, и понял две вещи. Этот старик мог быть куда более могущественен, чем казался на первый взгляд. Этот свиток писали те, кто обучен техникам сохранения духа рода. Это не просто ритуальщик, это человек системный, носитель знаний и, возможно, бывший представитель какой-то из сект. К тому же парню стало понятно еще и то, что он все же находится под пристальным наблюдением, и не просто так, а как потенциальная опасность. Насторожившись еще больше, с этого дня Андрей начал замечать больше. Он обращал внимание не только на ингредиенты, но и на тех, кто входил в лавку за покупками, и даже просто поделиться сплетнями и слухами. Один человек приходил с накидкой цвета черной глины, смешанной с кровью, которую носят только ученики школы «Черного тигра», организации, практикующей искаженные техники поглощения души через резонансные свитки. Второй был с нашивкой журавля с девятью перьями, школы туманных перьев, где практиковали огненную алхимию и вызывали духов через сожжение жертвенных фигур, а также очень стараются использовать яды, даже для лечения. Но особенно часто приходили те, у кого был незаметный, но единый знак. Бледный синий амулет в виде спирали, почти всегда спрятанный под воротом, и андрей узнал его, он видел такой раньше, у одного из магов, погибших у самой гробницы павшего бога. Они все из одной секты, они что-то ищут, и, возможно, этот старик их связной в этом городе. Теперь он не просто наблюдал, он запоминал лица, слил за почерком заказов и даже начал догадываться, какие артефакты и печати готовятся для чего-то более крупного, и с каждым днем он все яснее понимал. Я оказался не просто в лавке, а в самом сердце какой-то странной и вполне возможно даже весьма опасной паутине, и теперь мне нужно понять, кто здесь паук, а кто муха. В тот день, когда сумерки пришли раньше обычного, а над городом навис туман, пропитанный запахами жженого ладана и пыли с базара, в лавке Чхве Танцу наступила странная плотная тишина. Даже амулеты на дверях, всегда позванивающие при малейшем движении воздуха, в этот раз замерли. Андрей, теперь для всех Андрей, работал молча, как и всегда. С утра он перебирал пучки сушеных трав, готовил глиняные чернила и сортировал пергаменты, сохнущие на деревянных рамах. Но ближе к полудню старик внезапно попросил. «Сегодня не лезешь в приемную. Слышишь?» Он даже не притворился, что говорит это как бы вслух, а направил слова прямо ему, при этом смотрел прямо на парня, внимательный и даже как-то зло, глаза в глаза. И Андрей понял, это было явное предупреждение, почти угроза. Так что, когда двойная дверь снаружи скрипнула, Андрей уже знал, это не обычный посетитель, не маг из тени, не наемник за заказной амулет, даже не сектант с очередным заказом на проклятие. Вошла она, тихо, как призрак. В традиционном многослойном облачении из плотного синего шелка, украшенного серо-золотыми нитями. На лице вуаль цвета утреннего инея, на руках перчатки из тончайшей кожи, даже пальцы были скрыты. Спина прямая, шаг ровный, позади нее двое мужчин. Один был широкоплечим с глазами, в которых отражался каждый световой блик, другой – тонкий, сухощавый, но нес определенную хищную грацию. Оба были в боевых облачениях в виде достаточно неплохих кожаных доспехов, усиленных кольчугой и скрытых под накидками путешественников. Но Андрей уже научился чувствовать магическую вибрацию, оба обладали развитыми ядрами ЦИ, особенно левой, его боевое поле было угрожающе плотным. При появлении этой странной гостьи Чхве Танцу не встал, но наклонился с таким почтением, которое ранее Андрей у него не видел, ни разу. «Уважаемая госпожа Чон, честь видеть вас в этом доме. Все приготовлено, как вы велели». Тон был мягок, лицо почти заискивающе спокойное, речь ритуальная, как при встрече высшей значи, что скрывается от глаз мира. Старик обращался к ней как к хозяйке или к чему-то еще более опасному. Андрей же, внимательно и очень осторожно, наблюдая из внутреннего зала через тонкую щель в деревянной ширме, напрягся. Родственница? Ни один кровный родственник не вызывает такой реакции, она или знатная фигура в какой-то секте, или посланник чего-то или кого-то более глубокого. Ее холодный взгляд все же метнулся в сторону заднего помещения, как раз туда, где стоял Андрей. Он почувствовал это не глазами, а кожей, хотя довольно плотная и темная вуаль скрывала ее лицо. Аура, исходившая от женщины, была резко настороженной, с презрительной вертикальной волной, словно она вдыхала через губы, сморщенные от неприязни. Она молчала, но даже через ткань чувствовалась «этот немой лишний, этот немой грязь, этот немой подозрителен». Андрей же не ответил ей, он быстро опустил взгляд, как подобает уличному сироте, и сделал шаг назад. Простой, немой, ничем не примечательный помощник, но он все равно заметил ее ядро. Слишком мощное для обычной родственницы. Медленное вращение с тремя осями, характерное для мастеров достаточно высокого уровня. То, как оно излучало магический след, прямо говорило о том, что она практик, опытный и дисциплинированный. Когда беседа в приемной пошла тише, Андрей аккуратно сделал шаг назад, растворился в помещении и исчез в своей нише между травами и полками. Но его разум работал, она не родственница, старик знает это. Но также стоит учитывать то, что он явно связан с ней, долгом или страхом, уже не суть важна, и у нее есть интерес к этой лавке или тем, кто в ней находится. И Андрею нужно понять, зачем она пришла и кого она ищет. Потому что в том, как она смотрела на него, была не просто неприязнь, а какой-то странный прообраз узнавания. В задней части лавки воздух казался плотным и настороженным, как будто сама древесина стен слышала больше, чем хотела бы. Андрей, все еще изображая безмолвного помощника, привычно подметал узкий коридор между полками, стараясь не шуметь. Он двигался тихо, грациозно, как тень, и именно потому услышал. «Состязания в этот раз начнутся раньше. Верховный астролог уже дал знак. Площадь активируется в течение сорока дней». Прозвучал мягкий голос девушки, но даже сквозь приглушенность двери он звучал, как лед, скользящий по серебряной чаше, красиво, точно и обжигающе холодно. Чхве Танцу ответил с характерной сдержанностью. «Значит, древние печати реагируют уже сейчас? Не рановато ли?» «Нет». Голос гостей стал чуть тише, и в нем зазвучала нота ожидания. В этом году десятый цикл, ровно сто лет с последней селекции по внутреннему зову. Все магические школы уже получили знамение и все выслали своих молодых бойцов. Андрей замер. Селекция, состязание, зов. Он присел на корточки, будто бы проверяя связку пыльных кистей, но слух его был направлен четко к узкой щели между стенкой и костяком, откуда наносился разговор. «Они ведь не знают, где именно появятся артефакты?» — осторожно спросил старик. «Как всегда». Девушка усмехнулась, но без веселья. «Даже мы не знаем. Все зависит от того, кого выберут печати». «И что станет с выбранным?» Тут же явно насторожился старый лавочник. «Что всегда?» Ее голос стал холоднее. Их начнут убивать. Сначала те, кто хочет отобрать артефакт, потом те, кто не желает видеть чужую победу, затем правительственные люди и, наконец, сами хранители. После этих слов возникла небольшая пауза, звук посуды, словно она взяла пиалу, чтобы отпить вина, а потом... Артефакты выбирают только достойных, они пробуждаются сами, это не просто инструменты, это фрагменты старой эпохи, погибшего века, и каждый из них несет отпечаток воли, именно она их выбирает. «Сколько появится в этот раз?» – коротко хмыкнул старик. «Неизвестно. Иногда один, иногда семена. Один раз было тринадцать. Тогда началась война между сектами, и город тонул в крови три дня». В этот момент Андрей буквально на физическом уровне почувствовал, как между лопатками стекает холодный пот. Каждое слово этой женщины сейчас ощущалось парнем точно заточка, воткнутая ему прямо в затылок. Площадь, селекция, артефакты, что пробуждаются сами. И все это происходит здесь, в этом самом городе. «Наши хотят принять участие!» Снова раздался голос Танцу. «Обязательно!» Уже прибыл представитель от храма девяти небесных ликов. И даже кровавые пески прибыли из южной пустыни. Если хоть одна из печатей отзовется, даже Великий Совет вмешается. И потом уже с явным раздражением добавила. «Но если ты не можешь гарантировать, что твое укрытие не создаст проблем, этот новенький...» Он молчит, он дышит, как земля. Я не почувствовал в нем пробуждения, ни следа техники. А вот тут он явно лжет, — подумал Андрей. Он проверял и знал, что что-то есть, но сейчас защищают? Почему? И тут до него донесся новый обрывок фразы. Если артефакт выберет кого-то вне круга и вне секты, его могут убить в первую ночь, только чтобы забрать результат такой реакции. Если только он сам не догадается быстро согласиться войти в какую-то секту, тогда у него будет хоть какая-то защита. Это не состязание, это бойня. Только в этот момент Андрей кое-что понял. Это будет не турнир, это ловушка, устроенная какими-то древними артефактами. И все бегут туда, потому что именно такая смертельная угроза и притягивает тех, кто мечтает стать бессмертным. Потом он услышал тихий скрип открывающейся двери и легкие шаги. Девушка в вуале вышла из комнаты, а ее охранники, все так же следующие за ней, чуть повернули головы в его сторону, один остановился на миг. Но Андрей, низко склонившись, будто чистил пол, не издал ни звука. Их хозяйка, даже не задерживаясь, прошла мимо, и все же они ушли, а за ними осталась мысль, как острое лезвие под кожей. Если я останусь в этом городе, тем более именно здесь, то меня или выберут, или убьют. Если я уйду сейчас, то упущу шанс узнать, почему все это вдруг притянуло меня именно сюда. Ночь в столице никогда не бывает по-настоящему темной. Город, чьи улицы переплетались, словно сосуды в теле древнего зверя, не засыпал даже под звездным пологом. Где-то в верхних кварталах мягко мерцали огни фонарей из духовного стекла, а в торговых улицах все еще шептались тени поздних купцов в поисках тайных соглашений. Но в центральной части, там, где располагалась та самая легендарная площадь печати, было особенно тихо. Даже слишком. Тишина здесь казалась настроенной, неестественной, как будто сама площадь ждала чего-то. В эту ночь, все как следует перепроверив и убедившись в том, что все спят, Андрей вышел из лавки, незаметно. Сейчас он двигался, словно бывшая часть стены, как тень, которая всегда была тут. На нем была простая темная одежда, и на плечи он накинул серую ткань, ту самую, в которой обычно заворачивают ритуальные принадлежности. Лица за маской пустого лика не было видно, но он все равно некоторое время намеренно полутал узкими переулками, сворачивая туда, где никто не стал бы искать кого-то разумного. Туда, где фонари были давно разбиты, а запах горячего металла и горькой пыли плотно висел между стенами. Лишь как следует поплутав по темным закоулкам, он все же добрался до восточного края площади, где огромные каменные плиты, отполированные временем, выстилали пространство шириной с городскую крепостную улицу. По краям площади располагались высечены из серого базальта колонны, некоторые из них были давно разрушены, временем, но другие все еще стояли, словно стражи чего-то древнего. В самом центре площади располагался тот самый легендарный круг печатей, представляющий из себя эдакое низкое углубление, заполненное замысловатым узором. Его невозможно было рассмотреть с края площади, но Андрей уже точно знал о том, что именно там когда-то появились те самые древние артефакты. Именно оттуда шел отклик, который сейчас чувствовал его кость. Инстинктивно он сделал шаг ближе и в этот момент почувствовал странную дрожь. Она не была сильной, не была похожа на магическое нападение, скорее как «вдох». Как будто сама площадь вбирала в себя воздух и узнала его. Глубоко в груди тут же откликнулась кость, все еще скрытая в его теле, слившаяся с самим естеством парня. Медленный тягучий резонанс прошел от позвоночника к лопаткам, а затем в солнечное сплетение. Печать тоже дрожала, не полностью, лишь край но она отозвалась на подобный сигнал. Осознав это, Андрей тут же замер на месте, практически не дыша. Так это были не просто легенды, это не просто состязание или какой-то отбор. Они действительно выбирают, и он один из тех, на кого сейчас эти самые древние печати отреагировали. Причем в этот момент парень даже не приблизился к этому самому кругу печатей, а только сделал один шаг на площадь. А что будет, когда он подойдет ближе? Желание проверить этот факт было настолько велико, что Андрей едва не сорвался с места, чтобы подойти к ним еще ближе. Но как только он сделал еще один шаг по камням этой площади, в дальнем от него углу площади что-то зашумело. И до него донеслись глухие удары подошв по камню, а потом раздался и голос, хриплый и раздраженный. «Эй, кто там?» Это был патруль городских стражников, одетых в красно-серую форму охраны площади. Трое мужчин. Один нес фонарь с плетением обнаружения, в котором медленно пульсировал огонек ясновидения. Такой фонарь, а вернее именно тот, кто его несет, мог чувствовать не только движение ЦИ, но и перемещение живых существ поблизости. Заметив их появление, Андрей тут же быстро отступил в тень колонны, прижавшись к ней всем телом, погасив дыхание и замедлив движение ЦИ в меридианах до состояния почти полной стагнации. Все было сделано настолько быстро, что у него от напряжения аж все тело заныло. Слишком быстрое применение техник засыпающего тела всегда сопровождалось болью. «Показалось, наверное». Глухо проворчал один стражник. «Может, дух очередной активировался?» «А ты хочешь потом рапорт писать, что не заметил шпиона одной из сект, если вдруг что-то случится?» Ответил другой. «Уж лучше перебдеть чем недовдеть. Старая истина, и я бы не советовал тебе про нее забывать. Тут хранятся такие артефакты, за которые войны объявляют». «Не надо ж было древним зачем-то устроить все это. Круг печати и портал в Нижний мир именно в нашем городе?» – недовольно проворчал третий. «Вот в других городах стражники могут ночью и вина выпить, и в трактире посидеть, а мы, как заведенные големы, бродим всю ночь, хоть в снег, хоть в дождь. «А ты не хочешь вспомнить о том, сколько те стражники, что могут трактере ночью посетить, зарабатывают? Или мне тебе напомнить?» Снова отозвался стражник с фонарем, который, видимо, был в этом патруле старшим. «Ты получаешь больше, чем у них десятник в ярмарочный день получает. Там, где они имеют серебро, ты имеешь золото, так что не жалуйся!» Тут наоборот радоваться надо, ведь если все пойдет как надо, то за одну неделю того самого выбора мы сможем заработать не меньше, чем по сотне золотых каждый. Так что сам подумай, что тебе и твоей семье лучше сидеть ночью в трактире, пить дешевое пойло и получать мелкое серебро, или хорошо делать свою работу здесь и получать золото. Сам решай. Это все, конечно, так. Тяжело вздохнул недовольный ранее стражник но что делать если опять представители сектора сбушуются банально не поделив между собой кого то кого выберут печати наши первыми кинут их растаскивать а сколько нашего брата в прошлый раз погибло да это минус в нашей работе устало вздохнул поправляя фонарь старший Но даже в этом случае твоя семья без денег не останется. Это первое. А второе – не будь дураком и запасись сам запасными защитными печатями и амулетами от стихий. Деньги-то у тебя есть? Есть. Вот и купи пару-тройку запасных к служебным в пару, и тогда и сам выживешь, и за потраченные амулеты тебе город возместит. Думай сам, что тебе выгоднее. Стоит ли беречь десяток золотых, если ты голову потерять можешь? Рассуждая таким образом, они прошли буквально в десяти шагах от затаившегося у столба парня, и свет этого духовного фонаря чуть задел плащ Андрея, но патруль все же прошел мимо. И только когда звуки шагов стражников полностью затихли, Андрей осмелился выдохнуть коротко и бесшумно. Он не стал возвращаться к кругу печати, того, что он уже понял, пока что было достаточно. Площадь уже узнала его, а значит, древние артефакты могли выбрать его, если он задержится. И все, абсолютно все, начнут на него охоту. Так что сейчас, пока все насторожены, ему лучше держаться от этого места как можно дальше. Когда он уходил, не спеша, как любой ночной странник, парень в последний раз обернулся. Под звездами площадь, казалось, светилась легким серебром, и теперь он знал, что это не было отражением света. Это было ожидание. Видимо, в ожидании этого своеобразного состязания город постепенно менялся. Андрей увидел это раньше других. Как бы сказали местные, у него был дар наблюдения. А по сути, это была обычная наблюдательность в вкупе с аналитическим мышлением. Он не говорил, не спрашивал, не встревал в разговоры. Он просто присутствовал, как часть тени лавки Чхве Тансу. И он прекрасно видел то, что буквально с каждым утром на улицах города появлялись все новые и новые лица. Слишком стремительные движения, пружинищий шаг, голоса, сдержанные, но пропитанные жаждой власти, одежда потрепанная, но за ней скрывалось, хоть и слабо развитое, но все же ядро силы, та самая резонансная ци, которую Андрей научился чувствовать. Пока что это были не сектанты, не представители школ, это были те, от кого ранее отказались, кто не был принят, и даже те, кто был изгнан. И теперь они пришли, чтобы попробовать стать кем-то, даже если это будет стоить им жизни. В лавке Танцу Андрей, как обычно, проснулся на рассвете. Он быстро и тщательно подмел полы, аккуратно растер сухие травы, проверил магические тиски и записал символы на заказах. Вечно недовольный старик наблюдал за ним, как всегда, внимательно, но в этот раз даже более сдержанно. А чуть позже вошли новые гости, двое. Оба в простом дорожном одеянии, но глаза у них были, как у хороших воинов, быстрые и цепкие. Один был лыс, с тонкими усами и странной татуировкой на запястье, второй – седой, но с телосложением бойца. Приблизившись к прилавку, за которым сидел старик, они негромко с ним заговорили, и тот факт, что они даже не здоровались с ним, сразу сказал о том, что они явно очень давно друг друга знают. «Ты правда думаешь, что на этот раз хоть кто-то доживет до второго круга?» «Сложно сказать», – фыркнул старик. «Но вон тот с костылем, который перед вами прошел по улице, выжил в предыдущем отборе, а теперь пришел опять, а ведь печать даже прикоснулась к нему тогда». Андрей стоял у полки и на секунду замер. К нему прикоснулась печать, и он выжил? Что это все может означать? Неужели эти печати могут убивать, или же в сложившейся ситуации убивает кто-то другой? Снова у парня голова начала болеть от многочисленных вопросов. «А что потом?» Немного подумав, спросил Седой. Его чуть не разорвали, но печать не приняла. Возможно, посчитала его недостаточно очищенным. У него была старая привязка к одному клану в ауре. Потом он выжег ее, но было уже поздно. «Вот почему сейчас приходят бродяги», — тут же сказал Лысый. «Без следов, без истории. А если печать выберет кого-то из них, то начнется кровавая охота. Секты не позволят, чтобы сила досталась посторонним». Старик тут же хмыкнул ему в ответ. Именно поэтому я и говорил, не отмечать учеников слишком рано, иначе их просто вычеркиваешь из возможности быть достойными. Услышав подобное, Андрей внутренне вздрогнул. Вот оно, теперь ему все становилось более-менее ясно. А в первую очередь то, почему в толпе так много тех, кто выглядит как пыль и нищета, а не единственные, кого печати еще могут выбрать. А вечером, когда лавка была закрыта, Андрей снова пошел гулять, но уже не в сторону площади, а в сторону старой каменной террасы, где собирались странники. Там рассказывали истории, обменивались новостями, пытались найти союзников. И хотя он тоже сейчас мало чем от этих людей отличался, Андрей не подходил к собравшимся там слишком близко. Так, сидел на бочке под фонарем, внимательно слушая их разговоры. Один молодой парень, имевший едва раскрывшуюся ауру, пространно рассказывал, как в прошлый раз артефакт в виде зеркального диска появился и отразил взгляд того, кто подошел к кругу печатей. И у него тут же из глаз пошла кровь, прежде чем он умер. Другой вспоминал о том, что в одном цикле один из артефактов превратился в доспех, который сам по себе убил троих, прежде чем на четвертом остался. Но когда тот надел его, то тут же пропал, просто исчез и теперь было неясно то, что именно с ним случилось – погиб он или перешел куда-то. Третий старик, судя по походке бывший ученик какой-то из сект, сказал странные слова. «Если печать выбирает, ты больше не человек. Ты становишься узлом, каналом, и не ты владеешь артефактом, а он тобой. И только если ты сильнее его воли, тогда живешь и можешь им пользоваться, им самим и его силой. Только редко это у кого-то получается». Пытаясь все это осмыслить, Андрей засиделся там допоздна и ушел оттуда глубоко за полночь. Он не проронил ни слова, не мог. Мало ли кто-то мог оказаться. Вдруг кто-то из тех, кто знает про его немоту, окажется поблизости. А ему бы не хотелось по глупости и несдержанности своей разрушать такую удобную сейчас легенду. Но внутри кипело осознание. Печати ищут не лучших, а чистых. Именно тех, кого ничто не держит. Ни клан, ни школа, ни долг, ни кровь. И именно поэтому сам Андрей мог оказаться идеальным сосудом, но в этом была и угроза. Если о нем узнают, если та самая ледяная, хотя и молодая женщина, мастер одной из тех, все еще ищет его, тогда как только хоть одна печать отзовется на его присутствие, вся столица тут же кинется в охоту, и он станет добычей.